Глава 17. Лили. Декабрь двухтысячного года. Несмотря на решительную фразу, брошенную мужу, я в состоянии сама о себе позаботиться, я была очень напугана анонимным письмом и тем, что началось потом. Идя к остановке, я нарушила клятву и боязливо оглянулась. Зимой по утрам темно, отличная возможность для злоумышленников притаиться в тени кустов, но сзади никого не оказалось. Я уже некоторое время не видела Карлу. Надеюсь, живот у нее прошел. В воскресенье нам с Эдом без нее было трудно. Не было буфера, отдушины, означавшей, что не обязательно разговаривать друг с другом. Эду не хватало его музы. Новый портрет Карлы действительно обещает стать удачным. А мне возможности готовиться к процессу без помех. «Ни на что другое у меня практически нет времени». «Суд разрешил апелляцию, так что у нас будет пересмотр», — позвонил мне Тони Гордон. «Назначили дату уже в марте». Сквозь приподнятый тон в его голосе прорезались деловитость и озабоченность. «Гонят на всех парах, разгребают завалы». «Звоню предупредить, что рождественские каникулы отменяются». Похоже, Тони не шутит, шутки кончились. Ягоды на астролисте уже покраснели, я прохожу мимо нарядного куста каждое утро. Красный, как кровь. Красный, как ярость. Красный, как пиджак, в котором Дэниел был в тот вечер. Рождество похоже на поле битвы, закиданное сладкими пирожками, — однажды сказал он. Я заподозрила, что брат это где-то вычитал, но он говорил так, будто сам придумал такое сравнение. Сказано в любом случае метка. это просит, чтобы мы на день съездили к его родителям, а я хочу к своим. «У моих больше никого нет», — подчеркнула я. «Мы до сих пор не договорились. Интересно, как проведет так называемые каникулы Джо Томас? Навестит ли его кто-нибудь?» Я запоздала, раскаивалась, что отдала ему старый альбом Дэниела. Я переступила черту. Что на меня нашло? Сегодняшний визит будет другим. Глаза у Джо Томаса сверкали, как у тигра. «Тигр, тигр, жгучий страх, ты горишь в ночных лесах!» Это из стихотворения Уильяма Блейка. Одно из любимых стихотворений Дэниела. У Джо вырвалось почти рычание. «Кто-то подсунул вам под дверь письмо с угрозами?» Утром по дороге в тюрьму Тони заявил, что пора поднять этот вопрос. «Теперь, когда назначена дата заседания суда, надо его расшевелить», — сказал он и сжал губы. «Сдвинуть с мертвой точки, спровоцировать. Вдруг удастся выжать из него что-нибудь еще. Посмотреть, нет ли дыр в нашей аргументации». Первая часть вполне удалась. На щеках Джо Томаса задвигались желваки, а руки, лежавшие на столе между Тони и мной, сжались в кулаки. Постер с надеждой немного съехал по стене. «Что в нем было написано?» «Поможешь этому человеку — пожалеешь». Тони отчеканил каждое слово, словно мы находились в зале суда. «Должен прибавить», — усмехнулся он, «что у автора хромает правописание». Я с этим разберусь. Глаза у Джо стали совсем черными. Выражение его «глаза потемнели» я всегда считала поэтической вольностью, однако сейчас напротив сидела живая иллюстрация. Прозондирую почву». Тони кивнул. «Спасибо». До меня вдруг дошло, зачем Тони завел этот разговор. Он хотел проверить, есть ли у Джо связи на воле. Сыграв на том, что он назвал очевидной эмпатией между вами, Лили, и клиентом, Тони получил подтверждение своим подозрением. «Как еще ваше зондирование может помочь нам выиграть апелляцию?» — спросил Тони, подавшись вперед и качнув металлический стол. Одна из ножек проехалась по моей ноге, зацепив колготки. Джо сразу откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Что вы имеете в виду? «Эти цифры вам прислали по почте», — тихо сказал Тони. «Прислал их Крот. Больше некому. Кто-то, работающий в газовой компании, на заводе бойлеров или как-то иначе связанный с этой индустрией. Вы ему платите, или это ответная услуга?» Лицо Джо могло служить образцом бесстрастности. Я видела такое на холстах моего мужа, черты лица и ничего больше. Затем это наносит эмоции. Приподнятая бровь в знак недоверия или сдерживаемого смеха, сжатые губы, означающие раздражение или страсть. На лице же Джо не было и следа эмоций. «С какой стати мне этим заниматься?» — спросил он. «И почему вы решили, что я стал бы с вами откровенничать, даже будь это правдой?» «Потому что вы должны нам помогать, если хотите помочь себе», — резко ответил Тони. «Я дам вам время подумать. Когда я приду сюда в следующий раз, я хочу услышать от вас, кто ваш крот. Тогда у нас появится шанс выиграть апелляцию. А прежде чем вы начнете рассуждать насчет воровской чести, задумайтесь. Вы хотите встретить следующее Рождество в этих стенах?» Кто не оглядел пустую комнату с запиской «Не снимать» под настенными часами и рваным линолеумом. Я бы не хотел. Когда мы выходили, я бросила на Джо извиняющийся взгляд. Я ничего не могла с собой поделать. Его реакция на анонимку окончательно убедила меня, что он невиновен. Такие эмоции невозможно подделать. «Спасибо за наклейки» шепнул он, когда я проходила мимо. «Я замерла. Хоть бы не услышал охранник, стоявший напротив открытой двери. Мне здесь редко достаются подарки». Я не посмела ответить. Джо посмотрел на мои ноги, заметил дорожку на колготках и нахмурился. «С этим нужно что-то сделать», — сказал он и быстро ушел по коридору в противоположном направлении — с таким видом, будто ему нанесли личное оскорбление. На ватных ногах я шла следом за Тони, мимо разглядывавших меня заключенных, жалея, что у меня не такой уверенный вид, как у моего коллеги с его прямой осанкой и надменным взглядом. Когда мы сдали пропуска охране, меня все еще трясло. — Вы прекрасно справились, — Тони положил мне руку на плечо. В тюрьме вообще нелегко работать. Не волнуйтесь, между нами с Джо уже наметилось взаимопонимание. Больше вы мне здесь не понадобитесь. Секретаря будет достаточно. В следующий раз вы увидите клиента уже в суде. Я посмотрела в окно на высокую стену с колючей проволокой. Я не увижу Джо до начала процесса. Меня хватило разочарование, к которому примешивалось что-то еще». Джо решит, что мне на него наплевать. А я вдруг поняла, что мне совсем не все равно, что с ним будет. Джо Томас — это мой шанс спасти невиновного, искупить свою вину за то, что не спасла Дэниела. Телефон зазвонил, когда я читала досье. Ни одно из тех над которыми мне полагалось работать, дела о мошенничестве, избиениях и магазинах-кражах, подкинутых шефом на мой и без того заваленный стол. А касающиеся Джо Томаса. Намерение Тони взять дело в свои руки, конечно, существенно облегчило мою участь, но я должна выполнять свою часть работы в офисе. Чем больше информации я предоставлю ему, тем лучше. А информации масса. Каждый день по почте приходят письма от людей, узнавших из газет о скором пересмотре дела. От женщины, которая сильно обварилась, принимая душ. Мне ответили, что я сама виновата. Не проверила температуру, прежде чем вставать под воду. Но регулятор стоял на обычном значении. А бойлер совсем недавно прошел технический осмотр. От мужчины, у которого на лице на всю жизнь остались шрамы. Я был пьян, когда открыл воду, поэтому решил, что это моя вина, когда на меня полился кипяток. От молодого отца, который чуть не опустил, к счастью, не успел, своего годовалого ребенка в ванну, которую специально наливал из двух кранов, холодного и горячего, но обнаружил, что в холодной воде хоть яйца вари, бойлер неисправен. Дело приобретало все больший резонанс, и вместе с ним росла истерия в прессе. Постоянно звонили репортеры, умоляя о новостях, хоть о чем-нибудь, что добавит огонька процессу, обещавшему стать скандалом национального масштаба. Только я положила трубку, отделавшись от особо назойливой журналистки, как телефон зазвонил снова. Я подумала, что это опять она. — Да, что вам? — рявкнула я в трубку, совсем как мой начальник, что меня совсем не порадовало. «Установили личность нашего анонимщика», — послышался низкий плавный баритон Тони Гордона. «Ваш Джо Томас расстарался». У меня мгновенно пересохло во рту. Сложно представить себе безмолвного злоумышленника, который запугивает вас, не показывая своего лица, проникает в ваши сны, и вы просыпаетесь с криком. «И кто же это?» — спросила я. «Дядя жертвы». «Жертва». Какое холодное, жесткое слово. Я взглянула на досье, лежавшее передо мной на столе. Сара Эванс ослепительно улыбалась с фотографии. Она была живой женщиной, делившей постель с Джо Томасом. Он помешан на контроле. Может, она его разлюбила или не до конца понимала, что чувствует к этому мужчине совсем как я, пока не разобралась в своих чувствах к Эду. Разве она не заслужила, чтобы ее хотя бы не обезличивали? Вы хотите сказать Сары Эванс? Я тоже когда-то был таким, как вы, добродушно откликнулся Тони и добавил другим тоном. Позвольте дать вам совет, Лили. Не принимайте уголовные дела близко к сердцу. Не то утратите ощущение реальности, и начнется ерунда». За стеклянной стеной своего кабинета появился мой шеф с телефонной трубкой в руке. Он бешено жестикулировал, приказывая мне подойти. «Простите, меня зовут?» — сказала я Тони. «Дядю этого строго предупредили, но я по-прежнему настаиваю, чтобы вы проявляли максимальную осторожность. Этот процесс может спровоцировать лавину судебных исков. Он вызовет волнение в самых широких массах, а сумасшедших всегда хватает». Ездите на работу другой дорогой, тщательно запирайте квартиру. Добейтесь, чтобы ваш новоиспеченный муженек позаботился о вас должным образом. Я не сплю, не ем, почти не разговариваю с Эдом. На это нет времени. Наша былая близость растворилась в сумасшедшей гонке перед началом суда. Я прихожу домой еще позже». На Ориджин-стрит уже горят рождественские гирлянды, и машины едут медленнее, потому что все притормаживают и любуются ими. Мы с Эдом уже не обсуждаем, что ему хочется на ужин. Он сам что-нибудь себе готовит. Зато он перестал пить. Ему, видите ли, нужна ясная голова, чтобы рисовать по вечерам. Я убеждаю себя. Я не передала Эду слова Тони, чтобы муж не волновался и не отвлекался. «Звонила твоя мама», — сообщил Эд, когда я вернулась с работы без пяти одиннадцать. В его тоне явственно слышался намек, что он почти не видит жену, и ему уже давно достается поцелуй в макушку вместо страстных объятий. «У нее что-то срочное», — добавил он, возвращаясь за наш маленький кухонный стол. Повсюду наброски. Девочка накручивает на пальчик прядь волос. Девочка бегает в парке. Девочка перепрыгивает лужи. Девочка читает книгу, набросив на плечи кардиган. Девочка готовит у плиты. Снова девочка. Уже скорее девушка с едва намеченным лицом. Все готово для большой картины, которую Эд намерен скоро начать писать. Неожиданно я ощутил укол ревности. Мне тоже хочется ощутить творческое вдохновение, а я буксую. Запуталась в чем-то непомерно большом для меня, барахтаясь в паутине лжи и полуправды, которую мне с моим ограниченным опытом приходится распутывать. И так достается не мне одной. Другая молодая адвокатша в нашем бюро бьется над делом о разводе, не зная толком, как его вести. Остается только сочувствовать ее клиентке. Мама взяла трубку сразу, и на миг я словно оказалась дома. Она уже украсила холм шурой, заплетя ее между столбиков перил. Амела свисает с центральной люстры из тележного колеса. Астролист обрамляет фотографии над лестницей, в том числе наши с Дэниелом, пастельные детские портреты. На обеденном столе изящные безделушки, чтобы скрыть пустоту на месте пятого прибора. Рождественское убранство ждет моего приезда потому что без последнего ребенка у моих родителей как бы ничего и нет. Тяжесть ответственности чувствовалась в моих виноватых словах. Извини, уже поздно, но я была на работе. Я ждала, что мать опять скажет. Я пропадаю в своем бюро, а молодому мужу нужно чаще видеть молодую жену. Но я вдруг догадалась, еще прежде, чем услышала ее прерывистый голос, что-то случилось. «Что?» — хрипло спросила я. После Дэниела у меня было странное ощущение, что ничего плохого, по-настоящему плохого, уже не произойдет. Оказывается, в этом я не одинока. Вскоре после того, как не стало Дэниэла, я слышала по радио выступление женщины, у которой дочь погибла в аварии. Так вот, она считала, что о выжившем сыне можно больше не беспокоиться, худшее уже позади. Я жила с этим ощущением, пока сейчас не услышала мамин голос. «Что-то с папой?» — с трудом произнесла я. Я представила, что он лежит у нижней ступеньки лестницы. Сломал шею. Или инфаркт. «Нет, мы-то здоровы». От облегчения у меня выступил пот. Эд сосредоточенно вглядывался в женщину с пустым лицом, но по его позе я заподозрила, что он прислушивается. Тогда кто? Мерлин. Он. Его больше нет. Я схватилась за край стола. В поле зрения возникла протянутая рука Эда, и я благодарна ее сжала. Ну, он уже был старый, начала я. Ветеринар считает, что ему в корм подсыпали отраву, схлипнула мама. Отраву? При этом слове у Эда сделался ошарашенный вид. «Откуда вы это взяли?» «Мы нашли Мерлина в загоне», — прерывистым голосом говорила мать. А на дверях конюшни была записка. «Опять записка?» Меня затрясло. Из груди что-то поднялось к самому горлу. Голод, мучивший меня по дороге домой, пропал. «Что говорится в записке?» — спросила я, уже догадываясь. «Там написано «Скажите своей дочери», чтобы она отказалась от этого дела. Страдальческий мамин голос задрожал. Это то самое дело, где фигурирует бойлер, то, о котором пишут все газеты. Эд подался ко мне, обеспокоенный настолько, что выронил альбом. Я медленно опустила трубку. Не потому, что обрывалась еще одна ниточка, связывавшая меня с Дэниелом. Не из-за парализующего страха, что кто-то узнал, где живут мои родители. Неужели снова не имется дяди Сары Эванс? Нет. Я едва не уронила трубку от шока, нечаянно увидев в альбоме Эда всю правду. Я полагала, что абрис женского лица — незаконченный портрет Карлы, однако с ковра мне в лицо смеялась Давина победно откинув голову в ореоле роскошных волос.